Часть народа должно быть вооруженным. Вы должны разобраться, к о м у оставить право решения в о п р о с о в у кого забрать. Но прежде всего, если вы все забрали, вы окажетесь под ворохом забранного, правда? Вам придется вообще разбирать, потом не рады будете. А теперь вы будете от слабости вооружать. Одно дело вы разоружили как бы от силы, а вооружать то вы будете от слабости, потому что окажется, что так все не срабатывает, что они должны сами решать. И вы теперь те права, которые забрали, будете под необходимостью отдавать обратно. Значит, вы должны кому-то а к к оставить вооружение, кому-то у к о о г забрать. Это не значит, что вы ядерную бомбу д да, оставили другим, понимаете? разные типы оружия, р а з н ы е масштаб ресурсов. Но не надо забирать все. Вы должны кому-то оставить. Есть люди, вы должны познакомившись с тем, как кто работает. Работает нормально подразделение, нормальный человек, вы с ним говорите. Ну, оставьте, если это не, не такой ресурс, что если он потратит, то вы вообще в нищем останетесь, да? Надо разобраться кому оставить оружие а у кого забрать я говорю очень важно с планами знакомиться с планами знакомиться и потом как выполняются потому что часто руководители знакомятся с фактами ну и что ты делал что ты делал вчера да что ты сделал за месяц что ты сделал за квартал руководить часто редко задают вопрос а что ты собираешься делать вот до конца дня а что ты собираешься на этой неделе законч и а что собираешься через месяц сделать надо этим интересоваться. Потому что вперед человек всегда, р и картина у него гораздо лучше, чем назад. Никто не запрещает назад, но, но вперед смотреть, оно эффективнее, потому что у вас моральное право требовать, оно увеличивается. Когда человек поделился планом, он какой-то смысле обещал. Вы же можете и сходить дальше из своих планов э, в связи с его планом, правильно? раз он, Вы дальше свои планы строите, то есть он уже вас как бы как бы подвел. Я помню, меня отец этим изматывал все время. Он бол поведение регулировал очень просто, да. Он говорил, ну что ты собираешься завтра, куда пойдешь? Куда пойдешь, с кем пойдешь, так далее. Пожалуйста, иди с кем хочешь, т ь скажи мне вперед. Когда я делился, то было ничего, да. Но все-таки, все-таки, значит, вы как бы с н а е т е почему я вообще не хотел хотел хотел не не хотел выйти из-под Засовской власти? Я-то почему делал? Потому что я его любил и уважал. Вопрос из зала. А сотрудники? Пусть они вас любят и уважают, что п л о х о То с е й ч а с речь идет Хорошо. о том, что э, интерес к планам сотрудников – это дополнительный рычаг управления ими, более экологичный, чем спрашивать за выполнение, невыполнение, или где ты был, где болтался, почему не сделал и так далее. Он более экологичный и очень такой сильный рычаг. А теперь вопрос л е щ и й Должен ли государь разрушить новый народ, если присоединил его к прежнему? Я частично что-то туда залез, да? Так, должен ли государь р а з о р у ж и т ь новый народ, если присоединил его к прежнему? з а т о т тут-то ответ другой. Тут ответ другой. Новых подданных надо разоружить. Сейчас ответ больше вам п о н р а в и т с я Я залез нечаянно туда. Так, новых подданных надо разоружить, исключая тех, кто задействовал завоеванию. Но и этим надо дать изнежиться и расслабиться, чтобы в итоге с оружием остались только свои. Ответ. Новых подданных надо разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию. Но и этим надо дать изнежиться и расслабиться, чтобы в итоге с оружием остались только свои. Здесь новый чужой народ. Чужой ментально как-то еще чужой народ. Тот, который своим не станет, он останется чужим. Только под вашим подластным будет. Значит, ы ответ. р а з р у ж и т ь надо, о с т а в и т ь тех, кто способствовал завоеванию. Иначе получается, что и те, у кого р а з р у ж и л и кто способствовал, они теперь будут против вас, и другие будут говорить, как с ним можно иметь дела, если он своих разоружает. да То есть оставить надо часть, вот вы присоединили фирму, часть оставить, то, что мы говорили, да? Остальных забрать, но часть оставить кому-то. Но, в принципе, если это чужой народ, который своим не станет, то и здесь надо потихонечку эту э, з а м е д у экологично делать, чтобы свои-то отказались только вооруженных, свои. Ну, так и делают. Начинают свои кадры потихонечку расставлять шаг за шагом. Следующий вопрос. Какие показные акции могут способствовать впечатлению о большем величии государя? Ответ. Многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии. Ответ такой. Значит, здесь Макиавелли применяет формулу, что не он это советует, а многие полагают. То есть, иначе говоря, многие считают, что такой механизм р а б о т а е т Сам он, очевидно, не готов так полностью подписаться, но многим он доверяет, раз приводит м н е Дело в том, что он вообще, когда говорит о т с е б я это значит, он сам имеет эти примеры. Он сам анализировал историю и имеет примеры. Тут он сам п р и м е р а х этих не имеет, которые могут привести, но слышал от многих и считает, ч наверное, так оно и есть, такое работает. Но поручиться за это не может личным опытом. так Значит, итак, поговорим о величии. Величие – очень важная вещь. Величие государя, величие руководителя. А что такое величие? Если человек не обладает величием, это значит, его позицию, в общем, можно достигнуть. Величие означает недостижимость результата для других. А когда человек достиг величия, ему перестают завидовать, потому что он превращается в полубога. А вот посмотрим, как как на механизм величия. Представим себе следующую ситуацию. У одного маленького предпринимателя, маленькая совсем фирмочка микроскопическая, и там всего одна комната офис есть, есть машина, машина фирменная, она же своя, вот и все его имущество, и бухгалтер на полставки есть. Он пригласил себя на работу коммерческим директором кого-то там такого свободного, ландерса. Тот согласился прийти к нему на работу на какие-то деньги, не такие уж большие. Работали вместе, вдвоем, собственно, вот и вся фирма, двое работают, бухгалтер есть. И вдруг получить заработали очень много денег. Ну так получилось, громадная сумма. Там вот, там сидел на трех тысячах долларов его менеджер, а заработали там 80 тысяч долларов, скажем. Нет, лучше еще меньше, так скажем пусть у него 800 долларов было. Ну, начали, начали делать, да. А заработали там 80 тысяч долларов сделка. И чистая сделка, так сказать, от налогов уведена и все прочее. вот И теперь он на радостях, предприниматель, что такие деньги, они вдвоем, рука об руку, так сказать, бессонные ночи проводя, мотаясь по территории, заработали. Он решает поощрить своего коммерческого директора дает ему, вот там, скажем, 5 тысяч премий. Дает. за 80 тысяч заработать 5000 он дает ему премии за это на этом расстаются и так дальше мы смотрим что происходит довольны оба доволен тут коммерческий директор который получил 5000 премии довольно уходит заработали 5 он уходит довольный он потому что 800 долларов получается вот он не ждал не ждал он наемный работник наемный работник вот Он довольный уходит. И тот доволен, что он смог поощрить хорошего работника, оно же единственного, да, за, за трудовой подвиг. И он, оба довольные мужчины уходят домой. Но, к сожалению, оба из них женаты. Что происходит дома? Дома происходит на одной кухне такой разговор. Вот он принес 5000 ну, не удержался, жене похвастался. в вот. Да в конце концов, так сказать, каждый хочет быть мужчиной, теперь настоящие мужские деньги, так сказать, принес. вот Жена вроде так это очень обрадовалась, но ж е н а очень быстро, так сказать, мы говорили, что очков все равно одно только. о л ь к о о д н о ч к о Поэтому она довольно быстро переходит в разговор. Ну, а что там было? Как там? А, 80 заработали. А тебе 5 дал. Вы вдвоем работали? Двоем. Все вместе вдвоем. Все это... он Больше тебя делали? Ну, так. Не, не, не. Одинаково. Все о д и н а к Так. Значит, вы заработали 80 вдвоем, а тебе дали 5. Да, я что-то не могу понять. Только еще рассказывай снова. Вот. Значит, мы понимаем, что настроение у него ухудшилось после этого разговора ж е н о Ухудшилось настроение, да? На другой кухне другой разговор. Так, и 5 0 0 0 дал д а Он сколько у тебя получает? 800. И теперь что ты ему дал? 5 0 0 0 да? Ну ты что, дурак? Ты и с п о р т и ш ь человека. А теперь он что, будет ждать? В следующем месяце 800 долларов у тебя, что ли, б у д е ш ь ждать? А потом в следующем месяце опять 800 долларов? Нет, у него будут другие ожидания на другие деньги. Правильно? Правильно. Зачем ты испортил человека? Нормально он. Он что, плохо р а б о т а е т что ему такие большие деньги дал? Нормально работает. А зачем ты его портишь тогда? Непонятно. И у обоих испорчено н настроение. И вот теперь, и теперь, когда утром придут друг друга, то не т а к о е радостной будет их встреча, да? — Коммерческий директор будет думать, ну надо же, вот раньше бы я с ним познакомился, вместе бы на двоих открыли фирму, да и были бы деньги мои не 5 0 0 0 а больше. да а вот. в И тот думает тоже так, ну чего-то тут. В результате, э, так сказать, коммерческий директор начал смотреть, как бы свою фирму открыть, а тот стал подозрительным. Если он вошел, тот сразу телефону перестал говорить, значит, уже подозрение, с кем он говорил на работе. и сразу я вошел, он перестал говорить. Да? все Ну подозрительность, она раскручивается и уходит, и там к л и е н т у р уводит.